Глава 2. Правила репетитора. Я не знал, что ответить агенту из ОКЦЗ. Парень в пальто и очках явно ждал того, что я проясню ситуацию и расскажу, откуда взялся этот новый вид порталов. Именно поэтому он разрешил десятилетнему пацану пройти зацепление. Но мне пришлось его разочаровать. «Я, честно, не знаю, почему это произошло», — пожал я плечами. Дарённый разочарованно выдохнул и дал свою визитку на случай, если я вдруг что-нибудь вспомню. На вопрос, что случилось с «Глобусом», он ответил, что основная версия состоит в том, что тот воспользовался порталом, чтобы убежать от монстра. И если это действительно так, то Дмитрий Выхухлев, скорее всего, мёртв, так как большинство Дарённых, не говоря уже о обычных людях, не способны выдержать того уровня радиации, который существует по ту сторону. Мы с братом Серого не были в близких отношениях, но я прекрасно знал, как мой друг расстроится, когда узнает эту версию. А как еще можно отреагировать, когда тебе говорят, что твой брат мертв? Поэтому я запланировал обязательно увидеться с другом и рассказать, что я собираюсь за завесу. И если глобус жив, то обязательно отыщу его, а до тех пор считать пропавшего курьера погибшим «Не позволю никому». Я помнился, когда на часах было уже 9.45. У меня оставалось всего 15 минут для того, чтобы доехать до места, куда меня пригласил репетитор продовой магии. Чтобы не опоздать, я поймал попутку и все равно не успел к назначенному времени. Адрес из моей записной книжки привел меня на... Огороды. Да-да. Отгороженный участок на окраине города... где садоводы проводили все лето, а поздней осенью сворачивали удочки и закрывали домики до следующей весны. Когда Георгий Вольфович продиктовал мне название улицы, я не сразу обратил внимание на то, что за обе свои жизни крайне редко слышал этот адрес. Черт! Я стоял перед высоким забором и думал, как его преодолеть. И так опоздал. Что я делал раньше? когда приезжал к бабушке на огород, а калитка оказывалась закрыта. Точно. В ближайшем домике наверняка есть сторож, и если постучать, он впустит меня. Мой ботинок несколько раз как следует врезался в железо. Сторожевая собака на той стороне дико залаяла, привлекая еще больше внимания к моей персоне. В непрекращающихся звуках лая я прождал минут пять. Железная дверь в конце концов отворилась, И передо мной предстал сторож. Мужичок в шапке и тулупе стоял с лопатой в руке и внимательно осматривал меня. Я Георгию Вольфовичу. Я заговорил первым. Человек еще некоторое время смотрел на меня и не отвечал. Затем сунул черенок от деревянной лопаты под мышку, поднял рукав и посмотрел на часы. Я сказал к десяти. Неожиданно для меня ответил тот, знакомым мне, голосом. Я растерялся. Вообще, я ожидал, что буду проходить обучение в каком-нибудь большом доме, принадлежащем аристократу, наподобие дома Яблонского. Или на худой конец это будет четырехкомнатная квартира, уставленная антиквариатом. Но мужик, гребущий снег и работающий сторожем, явно не вписывался в мои фантазии. Вы Георгий Вольфович? На всякий случай уточнил я, да прошу прощения что отнял ваше время ответил он и дверь закрылась прямо перед моим лицом теперь я растерянно стоял перед железной калиткой и пытался осознать что сейчас произошло нет я знаю что многие учителя бывают особенно требовательными как правило те знания которых находятся в явном дефиците но чтобы закрывать дверь перед моим носом за семь минут опоздания если старик думает что теперь запросто делается от меня, то он ошибается. Знаю я таких показушников. Проявишь немного упорства, и они быстро изменят свое решение. Хоть я и выгляжу как ребенок. Но мне далеко не 10 лет. Я постучал еще раз. Собака снова залаяла. Но никто не подходил. Ладно. Времени до футбольного матча у меня достаточно. Буду стучать всякий раз, когда пес будет замолкать. Рано или поздно. Нервы мужика не выдержат, и он откроет дверь. Прошел примерно час, прежде чем я начал терять надежду. Пальцев на ногах, которыми бил по калитке, уже не чувствовал, поэтому сменил их на кулаки. Но и они уже не сжимались с прежней силой. А из носа вот-вот должен был хлынуть настоящий потоп. Когда я уже собирался сдаться, из-за высокого забора вылетело несколько монет. Они рассыпались вокруг меня. На одинаковом расстоянии друг от друга словно полет был спровоцирован магией, а не хаотичным броском. Еще через секунду из каждой монеты по очереди, друг за другом, вспыхивая ярким светом, появились души. Самурай, рыцарь, викинг, пират, гвардеец и солдат. Фантомы достали свои оружия. От топора до ружья со штыком самурай взмахнулся на меня своим мечом. Я улыбнулся. Видимо, фокус душами должен напугать меня и заставить смотаться подальше отсюда, словно ворону, испугавшуюся пугало. Только вот... Возможно, это и прокатывает с детишками, ворующими яблоки, но не со мной. Я успел только подумать об этом, как над головой просвистело лезвие меча самурая. Машинально я успел наклониться и тут же засомневался в том, что нахожусь в безопасности. «Георгий Вольфович!» крикнул я в последний момент, увернувшись от летящего сверху топора викинга. «Я прошу прощения за опоздание! Просто произошло кое-что действительно важное!» Рыцарь разбежался и врезался в меня своим щитом. Я упал под ноги пирату и едва успел прикатиться, чтобы каблук его сапога не врезался мне в грудь. А это было больно. Я вскочил на ноги и пытался вздохнуть. От удара перехватило дыхание, И я никак не мог привести его в норму. Вы реально убьете меня, если я не уйду? Я вновь отклонился от просветившего над ухом меча. Пока я ловко уклонялся от ударов, меня не покидала мысль, что сторож пытается играть со мной. Вряд ли он убьет мальчишку за опоздание. Эти души точно намерены просто запугать меня. Что-то мне подсказывает, что если я остановлюсь, то максимум, что случится, получу пощам. И что делать? Выстоять и дождаться, когда коллекционер снова выйдет, или плюнуть и убежать. Ну уж нет. Этот фокус с монетами и атакующими душами еще больше убедил меня в том, что мне нужно развивать свою родовую способность. А кто мне поможет, если не он? «Я не уйду!» — крикнул я и перестал уклоняться. Тут же получил прикладом в живот. Все, кто мог нанести более серьезную травму, больше не атаковали. Так я и думал. «Разве вы еще не поняли, что я настроен серьезно?» Крикнул я и ударил по железному забору. Снова лай. Викинг уже хотел приложиться по мне своим кулачищем, когда калитка заскрипела, и Георгий Вольфович вновь появился на пороге. Он остановил душу. «Я впущу тебя», — сказал коллекционер. «Но если ты нарушишь еще хотя бы одно правило...» то я найду способ избавиться от тебя». Мне хотелось спросить, о каких правилах идет речь, но одаренный явно был не так прост. Проще будет согласиться и потакать ему какое-то время, пока сам не расскажет. Обычно такие персонажи отлично знают свое дело. Пусть он не самый приятный тип, но если научит меня обращаться с моей родовой магией так, как он, потерплю. «Ясно», — ответил я. «Собери монеты и заходи», — гаркнул учитель. Я посмотрел на разбросанные вокруг серебренники глубоко вдохнул, осознавая, что это только начало моего рабства, и быстро собрал профили аристократов со снега. «Как, говоришь, тебя зовут?» — спросил Георгий Вольфович, когда мы поднялись по небольшой лестнице и вошли в старый расшатанный дом. «Константин Ракицкий». Я снял пальто. Я смотрелся в поисках вешалки. «Брось сюда». Старик показал на старый советский диван, стоящий прямо тут, в прихожей. Я послушался, и моя одежда стала лишь дополнением к куче вещей, которые там уже были скиданы. Прошел внутрь. В небольшой комнате стояли печь, круглый стол, пара табуреток и сервант. На столе я заметил стопку газет с разгаданными кроссвордами. Одна из них отличалась. Это был свежий выпуск «Купи-продай», в который я одаренный и увидел мое объявление. «Куда положить монеты?» — спросил я и потряс добычу в кулаке. «Положи на стол». Старик чем-то гремел за печкой, затем вышел и кинул в меня полотенце. «Сходи и вымой руки». Я догадался, что именно этим он и занимался в том углу. Зашел за печку, тут был умывальник». которых я тоже не видел довольно давно. Поднимаешь металлическую заглушку, и вода начинает литься. Ледяная, но после пары часов на улице, вполне даже теплая. Когда я закончил, старик снял с печи черный закоптившийся чайник и присел за стол. Мне приказал сделать то же самое. Насыпал разных трав в чайничек поменьше и залил их кипятком. Все это время он молчал. Затем поднял крышку и вдохнул аромат. С мятой протянул учитель и положил маленькое ситечко на кружку. Пролил через него заварку. Я наблюдал за этим не действием, а скорее ритуалом, и не мог вспомнить, когда в последний раз пил вот такой чай. Не в пакетиках. Вот, согрейся. Георгий Вольфович поставил чашку с горячим напитком передо мной. Я обхватил ее ладонями, но не торопился пригубить. Руки, а, соответственно, и все тело, отогревалось так даже быстрее. «В каком классе ты учишься?» «В пятом», — тут же ответил я, хотя помнил, что он уже задавал этот вопрос по телефону. «Сегодня ты показал себя с лучшей стороны», — сказал коллекционер и отхлебнул чая. Увидев мой маленький трюк, большинство одаренных убегали, сверкая пятками. а ты смелый, не боишься душ. В тебе есть потенциал. Я кивнул и тоже попробовал напиток. Значит, это была проверка? Поинтересовался я. Конечно. Из трусливого мамкиного сыночка не получится истинного коллекционера. Мы не разбегаемся по своим норам, как другие во время комендантского часа, потому что, в отличие от остальных, души — это наши друзья, а не враги. Я снова понимающий кивнул. «Я возьмусь за твое обучение». Наконец, обрадовал меня он. «Но ты должен уяснить, что я не приемлю опозданий. Любое опоздание, начиная с этого момента, и обучение заканчивается. Тебе понятно?» «Да, я...» «Это еще не все». Оборвал меня учитель. «Правило номер два. Ты беспрекословно будешь выполнять все мои указания, даже если не согласен с чем-то». в противном случае, обучение заканчивается. Я хотел сказать, что понял, но решил промолчать. Что-то мне подсказывает, что есть и третье. Правило номер три. А вот и оно. Никакой самостоятельной практики. Если я узнаю, что ты используешь родовую магию до окончания обучения, обучение заканчивается. С правилом номер три согласиться было сложнее. Я собирался пользоваться всеми своими способностями, при первой возможности. Но ведь я уже не ребенок, чтобы бояться солгать учителю. Если мне и придется использовать магию на той стороне, он вряд ли узнает. В общем, постараюсь. Я понял. Ну, хорошо. А теперь иди. Начнем следующий понедельник. В 10. Новость о том, что обучение начнется через несколько дней, меня ошарашила. потому что на ту неделю была уже куча планов, и один из них — поехать к Борису и начать бить татуировку. Как раз утром. Одно накладывается на другое. Вспомнив правило номер два о том, что я беспрекословно должен выполнять все указания учителя, я поднялся на ноги. Все-таки договориться с татуировщиком будет проще, чем с коллекционером. М. значит, в понедельник начнется обучение? На всякий случай уточнил я, накидывая пальто. «Да? Сколько денег надо принести? Ты уже заплатил цену. Сделай так, чтобы твои родители не пришли сюда и не задавали глупых вопросов про то, откуда у тебя синяки». Перед тем, как выйти, я взглянул в маленькое грязное зеркало, висящее на двери. Новых побоев на лице не обнаружил, но сразу почувствовал, как болят ребра. «Скорее всего, он имеет в виду синяки на моей груди». «Спасибо». Вздохнул я, открыл дверь и вышел за нее. «До свидания». Несмотря на побои, я отправился домой в слегка приподнятом настроении. Понимание того, что мне удалось договориться с коллекционером об обучении, грело. Однако внезапно настигшие воспоминания о новом неизвестном виде порталов снова заставили подгрузиться. У меня не было времени осознать глобальность этой проблемы сразу. А вот теперь казалось, что весь мир на пороге настоящего апокалипсиса. Интересно, это и есть второе пришествие? Да, если теперь порталы будут открываться абсолютно в любое время и в случайных местах, то воцарится настоящий хаос. Остается только надеяться, что аномальную зону сейчас изолируют, и рано или поздно сотрудникам из ОКЦЗ удастся узнать причину этой аномалии. Иначе... Чёрт! В этом мире столько одаренных, которых должна заботить эта проблема больше, чем десятилетнего пацана, надо выкинуть её из головы и сосредоточиться на игре. Сегодня важно сыграть футбол хорошо, а остальное подождёт. Я вернулся домой и лёг спать. Три часа ночного сна явно недостаточно для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Игра ее в футбол наверняка лучше многих, кто сегодня выйдет на поле, но уставший организм может подвести. Я закрыл глаза и проснулся от будильника как будто через пять минут, хотя прошло достаточно времени. Состояние стало еще более разбитым, чем до этого. Я сразу же вспомнил свои студенческие попойки, после которых вставал на учебу ровно так же, с пересохшим горлом, красными глазами и ломотой в теле. Только тогда у меня была возможность отоспаться прямо на парах. А сейчас еще футбол играть надо. Еле отодрав себя от матраца, выпущенной пружиной, от которого я порезался, когда вставал, я добрел до ванны и принял контрастный душ. Несколько минут сначала под горячей, а потом под ледяной водой сделали свое дело. Бодрячком я валился в кухню и плотно пообедал. Выпил растворимый бодяги, которые тут называют кофе. оделся и отыскал трубку от телефона. «Серый, привет!» Я лежал на кровати и пытался сосредоточиться перед грядущим матчем. «Привет!» В ответ послышался голос моего друга. «Ясно. Кажется, новости уже добрались до него. Я принял позу поудобнее для серьезного разговора. Сел, облокотившись на собственные колени. Я так понимаю, у тебя уже были люди из этого...» отдела по контролю за целостностью завеса. «Да», — скупо ответил он, — «ушли час назад». «Я звоню сказать, чтобы ты не верил в то, что они говорят. Возможно, глобус еще жив». «Молчание». «Я сам был на той стороне, помнишь?» — продолжал я. «Портал на кладбище». «Ведь я жив-здоров и даже разговариваю с тобой по телефону». «Да». Кажется, до начало доходить, что я пытаюсь ему сказать. «Послушай, сегодня у меня важный матч в дворце спорта. Поехали вместе. Ты за меня поболеешь, а я кое-что тебе расскажу». «Не сегодня, Костян», — ответил он сухо. «Я не хочу». «Ты не понял? Я могу поискать твоего брата там. Понимаешь?» Я сделал паузу. «В общем, это не телефонный разговор». «Твои соседи все еще могут слушать нас по параллельной линии?» Я помнил о том, как дедок из соседней квартиры Серого периодически вмешивался в наш разговор, когда мы часами болтали по телефону. Не знаю, как это работало, но приходилось прерывать связь и созваниваться снова. А информация о том, что я собираюсь на ту сторону, не должна утечь. «Могут», — задумчиво проговорил Серый. «Ладно, давай». Через десять минут на площадке. Позовем Жендоса. Он же учится. Точно. Я встряхнул головой. Давай. Через девять минут во дворе. Собрав все свои вещи, я вышел из дома. Еще через некоторое время мы сели в автобус. Следующая остановка Дворец спорта. Проговорил водитель. Вернее, он просто поплевался в микрофон, но зная название остановки. Я додумал слова сам. «Значит, ты думаешь, что Дима мог вышить? – спросил Серый. Мы стояли на светофоре и ждали, когда загорится нужный свет. «Нельзя отбрасывать этот вариант», — сказал я и начал переходить дорогу, когда увидел горящего зеленого человечка. «Стой!» — вместо ответа внезапно крикнул мой друг. Схватив за руку, он одернул меня назад, успев отскочить... И одновременно поворачивая голову, я увидел, как белая Волга вылетает из автобуса и пролетает передо мной. Слегка шаркнув корпусом по моим ногам, тачка врезалась в серого и, только протащив ребенка на капоте несколько метров, начала тормозить.